У дворца-вершителей они остановились, и Фаромар сверел ждать его у ступеней и никуда не отлучаться. Сам же прошел по полированному мрамору лестницы и скрылся в огромных дверях, окованных бронзой. Когда створки захлопнулись, до юношей донесся низкий удар гонга. Аудиенция началась. Поначалу они стояли, замерев в неподвижности, как может замереть только скользящий в сумерках, и с любопытством разглядывали шумную площадь, а площадь разглядывала их, но салары этого не замечали. Спустя два часа их внимание привлекла небольшая толпа у забора в дальнем конце площади. Не сговариваясь, они переглянулись, потом посмотрели на запертые двери дворца и двинулись к людям. Трое бородачей с одинаковыми заросшими физиономиями и в одинаково грязных лохмотьях прижали к доскам забора четвертого и уныло толкали его в грудь и рот. Прижатый крякал, охнул и грустно смотрел перед собой. — Чего это они? — спросил Брайан Огла у полной молодой торговки, радостно взвизгивающей при каждом тычке. «Дерутся — Дерутся! — возбужденно сообщила та, не отрываясь от происходящего. — Счеты сводят! — Говорят, плешивый Фэн на чужую мазу забрался. Ох, парни!» И бусы на ее высокой груди снова зазвенели, подпрыгивая в такт визгу. Сигурд не понял ее слов. Он никогда еще не дрался. Дерутся звери и то детеныши. Салары не дерутся. Они охотятся за перевертышами. И перевертыши не дерутся. Убивают, да... И их убивают. А драться?» Он не мог понять этого слова. Оно было скучным, грязным и бестолковым, как люди у забора. Один из бородачей вытащил нож. Нож был кривой, тупой и неудобный. Брайан вздохнул, протолкался вперед и пошел к дерущимся. «Это плохой ножик». — сказал Ойгл, беря человека с ножом за руку. — И вы все ничуть не лучше. Перестаньте сейчас же. Стыдно. Казалось, бородача сейчас хватит удар. Он судорожно глотнул воздух. Пространство между волосами и крохотными глазками налилось кровью, и он уставился на маленького Ойглу, словно впервые видел живого человека. Потом он заметил серый плащ на плечах Брайана, и шумом выдохнул, расхохотавшись. «Герой!» — протянул отдышавшись бородач. «Слава нашей и защита! отроде но Ножи, говоришь, не нравятся!» Сигурду часто снилась потом та пауза, которая повисла в воздухе после этих слов, и каждый раз ему казалось, что он стоит голый посреди притихшей площади, а людские хари, Брезгливо морщат носы и принюхиваются к нему. Бородач вырвал руку, ткнул ножом в грудь ойглы и очень удивился, промахнувшись. Ткнул еще раз. И еще. Сопящие, неловкие люди пинали странно скользкого мальчишку, причем сам избиваемый, до того горожанин, усердствовал более остальных. А Брайан машинально пританцовывал, не глядя ни на кого конкретно, И руки его уже нашаривали у пояса отобранный серп, не нашли и стали сжиматься в кулаки. Извините его, господа, прозвучал над ухом Сигурда тихий и знакомый голос. И все остановилось. Наставник Фаромарс поклонился собравшимся, еще раз извинился, взял нахохлившегося ойглу за плечо и повел прочь. Сигурд стряхнул со своей спины липкие и горячие пальцы давешней торговки и потащился следом. Толпа перешептывалась, провожая их взглядами, и женщины помоложе подмигивали друг к другу, причмокивая губами. Уже за городом мойгло, наконец заговорил: "За что они учитель? Злые слезы душили юношу. За что?" Фаромард помолчал. — За что пума ненавидит кугуары больше иных зверей? — За то, что они похожи, но разные. — Какую пряжку ты носил на первом уровне, Саларойгла? — Золотую, учитель. — А сейчас, на втором, серебряную, учитель. — Правильно. А третий уровень носит бронзу. А я, наставник, седьмой уровень, ношу железную пряжку. Золотой век давно кончился, Салары И даже и не начинался. И серебряный. Боги навсегда ушли в пенаты вечных, и лишь старейшины Саларов сыны богов, знают дорогу туда. Возможно, я вскоре узнаю. Железный век, мальчики. Железный. Ржавый. И если мы, скользящие в сумерках синяя сталь века, девятикратные, не закроем своими жизнями людей-колоры, то они уйдут раньше назначенного срока. Уйдут раз и навсегда. И не все ли равно тогда, хороши они были или плохи. Наш ствол... — Наш корень по материнской линии. — Ну и что? Недоуменно", — недоуменно спросил Сигурд. — Я уже два раза уходил. Болел в детстве. Потом парду сорвал и каждый раз возвращался. — Верно, — сказал наставник Фарамарс, грустно улыбаясь. — Ты выходил два раза. Брайан — три. А я... — Шесть. Так что простим людей-колоры, выходящих один раз. Не нам девятикратным судить их. Сигурд кивнул. Он уже простил людей. Только вот почему Бородач назвал их, потомков богов, бесовским отродьем? Разве их предки — бесы? — Бесы. Бессмертные боги? Безумные боги? Бессмысленные? Бесполезные? Какие?»